Прощание. Несмотря на относительно теплые августовские ночи на побережье, холод начинал пробирать до костей. Не последней причиной тому было многочасовое сидение на одном месте. Ингри Орхус погладила Лукаса по голове. Дункер, занявший вторую половину удобной скамейки, поднял глаза. Пес словно спрашивал, не пора ли прекратить скорбеть и подумать о себе, хотя бы этой ночью. «Пора, малыш, пора», — с улыбкой сказала Ингри. После того, как Ельмар вытащил полицейский Вольво и перенес тело Кристофера в ее фиат, прошло около 17 часов. Ингри отправилась к северо-западу от Лихейма. Здесь, в двух километрах от города, на утесе с видом на море, находилась заброшенная смотровая площадка с одинокой скамьей и неисправным облезшим биноскопом. Небо уже давно вызвездило. Бродившие в темноте волны напоминали древних чудовищ. Тело Кристофера лежало на самом краю. Он вместе с Ингри и Лукасом в последний раз любовался закатом. Пока они наблюдали переход от белой синевы к чистой, а потом к чуть желтой и, наконец, полностью черной, Ингри честно разделила с Лукасом бутерброды с копченой форелью и чай из термоса. Пес не капризничал и съел абсолютно все, что ему дали. Он тоже скорбел вместе с хозяйкой, хоть для него и было страшнее потерять именно ее. Ингри вспоминала былые деньки. Яма под названием «Скорбь» была слишком глубока, чтобы просто оборвать связь с плотью, которую она породила. Она вспоминала многое. Малыша Кристофера, пытающегося собрать голубые глазки в кучу, чтобы, наконец, посмотреть на женщину, дававшую пищу из собственного тела. Его твердую и наивную уверенность в том, что жизнь непременно должна быть справедливой или хотя бы казаться таковой. Их переезд в Лилихейм и последовавшую за этим гибель Эрлинга, отца Кристофера. Дороги забирают слишком много, даже если ты чтишь скорость и жизнь. Поступление Кристофера в полицейский колледж в Осло. Его желание нести службу именно здесь, в проклятом Лилихейме, взявшем его преданность и жизнь. Ингри поднялась и осознала, что не может сделать и шагу. Ноги полностью потеряли всякую чувствительность. Сейчас, Лукас, мы совсем разберемся. Потом вернемся домой, и я покормлю тебя чем-нибудь горячим. Горячая нам бы не помешала, да. Наконец по ступням и икрам побежали электрические иголочки, и Ингри направилась к телу Кристофера. Ей стоило большого труда достать его из салона Фиата и подтащить к самому краю, но она сделала это и наслаждалась своими стонами, болью в пояснице и солеными каплями на лице. В какой-то момент ей показалось, что она опять совершает акт рождения, только запретный, холодный, призванный отправить ребенка в небытие, из которого он пришел. «Ты прости, что я не сказала им, куда мы отправимся. Потом они обязательно все узнают», прошептала Ингри, имея в виду Берит и Сульвай. Не нужно им видеть тебя таким. Она немного помолчала, собираясь с мыслями. Лилихейм не имел своего кладбища, поэтому всех мертвецов отвозили в Мушуэн, где их обмывали, стригли, бальзамировали при необходимости и погружали в мягкую сырую тьму. Ингри не могла позволить, чтобы ее сын гнил под камнями или был прикопан у нее на заднем дворе, будто собака. Она потянулась к Кристоферу, по-прежнему завернутому в черную прониковую пленку, чтобы столкнуть вниз сладкое и мягчайшее море. Потянулась и отдернула руки, потому что сзади раздался до боли знакомый голос, шепнувший всего одно слово. «Началось!» «Кристофер?» Несмотря на боль в суставах, Ингри подскочила, как ужаленная, оглядывая смотровую площадку. На долю секунды она его увидела или поверила в то, что видит. Кристофер смотрел в сторону Лилихейма, показывая рукой на городские огни. А потом зыбкий силуэт растворился. Лук, сдремавший на скамейке, поднял голову и огляделся, пытаясь понять, что так встревожило хозяйку. Перед глазами Ингри промелькнул сегодняшний ночной кошмар. Красная молния, падающий Кристофер, растираемый до состояния кашицы невидимыми валунами. Его бейсболка, подброшенная ветром, прямиком ей в руки. Глаза нестерпимо защипала, и Ингри, глядя только на темное море, принялась шарить под черным саваном, служившим в другой жизни защиты от сорняков. Ее пальцы почти сразу нащупали то, что искали. На мгновение Ингри показалось, что Кристофер сам подал бейсболку. Она надела ее, пропустив косу за липучку, разрыдалась и спихнула тело сына с утеса. И все. В сердце Ингри воцарилась поразительная тишина, и в этой тишине звучало лишь одно слово. «Началось». «Пошли, Лукас!» — позвала Ингри пса, и тот послушно спрыгнул со скамейки, не забыв потянуться. «Похоже, Кристофер оставил нам кое-какое поручение». Она села в машину, впустила Лукаса и поехала в сторону Лилихейма. Через минуту после того, как они покинули смотровую площадку, Ингри открыла бардачок. Пистолет Кристофера лежал на своем месте.